Может быть, и отец и дочь вместе, может быть, ещё с прибавку какого-нибудь племянника, служущего по пятей имечасти. Одним словом, она до того была о конфужена, что дней на 10 решилась распроститься с своим князем и полетела в столицу украсить её своим присутствием. Князь сидел день, сидел другой, примерял парики, помадился, фабрился, загадал было на картах, может быть, даже и на бабах, Но стало не в мочь без Степаниды Матвеевны. Приказал лошадей и покатил в Светозерскую пустынь. Кто-то из домашних, боясь невидимой Степаниды Матвеевны, осмелился было возразить, но князь настоял. Выехал вчера после обеда, ночевал в Игишеве, со станции съехал на заре, и на самом повороте к иеромонаху Мисаилу полетел с каретой чуть не в овраг. Я его спасаю, уговариваю заехать к общему другу нашему,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 Ей богу, не знаю, Мария Александровна, как и чем я родня ему. Кажется, седьмая вода, может быть, даже и не на киселе, а на чём-нибудь другом. Я тут не виноват нисколько, а виновата во всём этом тётушка Аглая Михайловна. Впрочем, тётушке Аглае Михайловне больше и делать нечего, как пересчитывать по пальцам родню. Она-то и протурила меня ехать к нему прошлым летом в Духаново. Съездила бы сама. Просто запросто я называю его дядюшкой, и он откликается. Вот вам и всё наше родство на сегодняшний день, по крайней мере.